Глава 12. Первым осознанным чувством, пробившимся сквозь пелену беспамятства, стал холод. Потом к нему добавилась тянущая боль в мышцах, а также невыносимая тошнота. Именно тошнота заставила меня провести какое-то время абсолютно неподвижно, борясь с рвотными позывами и приходя в себя. Вокруг клубилась ночь. Шелестел ветер, Звёзды, блестящими искрами сияли в глубоком тёмном небе, возвышавшиеся рядом скалы казались пятнами непроглядного мрака, а сидевший неподалёку от меня часовой напоминал каменную статую. Из долины время от времени доносился заунывный вой. Кое-как справившись с неприятными ощущениями, я решил сменить позу, не смог этого сделать из-за впившихся в кожу верёвок. После чего наконец-то осознал всю горечь сложившейся ситуации, учитывая почти полное отсутствие одежды и стягивавшие тело путы, мой текущий статус больше соответствовал положению какого-нибудь пленника или бесправного раба, чем полноправного члена команды. При мысли об этом душу тут же переполнил искренний гнев, однако мне хватило ума вовремя обуздать эмоции, а затем совершить свой самый мудрый поступок за последние несколько дней. промолчать. Следующие 10 минут я лежал, со злостью глядя в темноту, ловя крутившиеся в голове воспоминания и собирая воедино разрозненные мысли. Меня совершенно точно опаили, причём сделала это Киран, цинично воспользовавшаяся моими неизменными инстинктами для достижения необходимого результата. К счастью, выпитая доза явно оказалась чересчур маленькой и позволила мне очнуться раньше запланированного похитителями времени. Однако, самое неприятное уже случилось. Я валялся на голых камнях, будучи полураздетым, связанным и абсолютно беспомощным. Гадать, ради чего это всё было сделано, пока что не имело особого смысла. Требовалось каким-то образом выбираться из той задницы, в которую меня угораздило попасть. Часовой внезапно шевельнулся, встал и беззвучно шагнул ко мне. Остановился рядом, небрежно ткнул, носком сапога в бедро, чуть-чуть подождал, а затем вернулся на свое место. Я проводил его силуэт долгим взглядом, после чего опять сконцентрировался на решении стоявшей передо мной проблемы. Несмотря на весьма стесненные обстоятельства, шанс вырваться на свободу у меня имелся. Для этого нужно было всего лишь разобраться, воспользоваться призрачным клинком, а затем напрячься и разорвать верёвки. Главная трудность заключалась в том, чтобы сделать это быстро и незаметно. Убедившись, что дежурному не видны мои руки, я осторожно пошевелился, занял чуть более удобное положение, вызвал меч, но потом снова его убрал. Ародовать вытягивающим силу инструментом, не понимая, где именно находятся путы, было черевато бесцельной потерей энергии. Чтобы этого избежать, пришлось взять паузу и как следует оценить своё текущее состояние, попеременно напрягая и расслабляя скованные холодом мышцы. Веревок оказалось 3 или 4 штуки. Одна находилась на щиколотках, и ещё две плотно стягивали запястья и локти. Вдобавок, что-то притягивало руки к корпусу, одновременно впиваясь в грудь. Разрезать всё это одним движением совершенно точно было невозможно. Я мысленно чертыхнулся и ещё раз активировал клинок, внимательно следя за тем, чтобы он всё время находился за спиной. После чего аккуратно развернул его остриём к затылку и начал вдавливать в сплетённую из жёстких волокон бичёву, искренне надеясь, что вида изменённая аура в принципе не сможет навредить своему владельцу. Раздался едва слышный хруст, тело окутало противная слабость, а перед глазами вспыхнули тусклые жёлтые огоньки. Словно заподозрив что-то неладное, часовой опять встал, обошел лагерь по периметру, на пару минут задержался возле меня, а затем направился к одному из лежавших чуть в стороне товарищей. «Гален, вставай, твоя очередь». Судя по голосу, до текущего момента на дежурстве был сканнан. Впрочем, эта информация не имела для меня никакого практического значения. «Как дела?» Достаточно громко шепнул выбравшийся из-под накидки болтун. «Ничего не слышно?» «Все спокойно». «Хорошо». Пока шла смена и новый часовой бродил по округе, я старался дышать как можно реже и не издавать вообще никаких звуков. Сил на активные действия все равно не хватало. Выдавать себя неловкой вознёй было категорически нельзя, так что в итоге мне волей-неволей пришлось заняться планированием намеченного побега. С лёгкостью удрать от группы вооружённых, одетых и тренированных противников, будучи уставшим, невыспавшимся и почти голым, я даже не надеялся. Перебить всех врагов во сне казалось очень заманчивой идеей, однако для этого требовалось каким-то образом нейтрализовать часового и забрать его оружие. Конечно, в теории я мог провернуть такой фокус, но на практике мои действия мгновенно обернулись бы ненужным шумом, а также схваткой с тремя уцелевшими врагами. Значит, следовало просто бежать, очень быстро и не тратить ни единого лишнего мгновения. В наличии имелось несколько доступных направлений, но выследить меня на равнине не составило бы особого труда, а скрыться в местных горах мог только тот, кто хорошо их знал. По факту, адекватный вариант был только один. Мне нужно было спринтовать к находившемуся рядом городу, спрятаться там в каком-нибудь доме, а потом надеяться на чудо. или оставленное прежними хозяевами оружие. Определив цель, я кое-как сориентировался в пространстве, наметил маршрут, а затем погрузился в тоскливые размышления. Предательство товарищей, хоть и не стало для меня чем-то шокирующим, все равно здорово ударило по мозгам. Возможно, Араму потребовалась живая приманка, способная отвлечь неведомых тварей и дать отряду время для поиска сокровищ. Возможно, пришедшего в Алсахамру странника решили продать какому-нибудь свихнувшемуся магу для опытов. Возможно, что-то ещё. В любом случае, выглядела ситуация достаточно гнусно. От избытка чувств я не сдержался и глубоко вздохнул. Сидевший на большом круглом валуне Гален тот же встал, подошёл чуть ближе и застыл возле меня безмолвной тенью. Мгновение одно за другим ползли мимо нас, исчезая в ночи. К сковавшему тело холоду прибавилось щемящее чувство беспомощности. На задворках сознания проснулся липкий, обволакивающий страх. А до меня внезапно дошло, что единственный шанс на спасение образовался исключительно благодаря череде откровенных случайностей. «Выпей я чуть больше отравы или попроси у богини что-либо иное в качестве награды». «Спишь?» – внезапно шепнул Гален. «Как самочувствие?» сдержаться и промолчать удалось лишь чудом. Не дождавшись ответа, надзиратель разочарованно хмыкнул, вернулся на прежнее место, после чего снова уподобился каменному изваянию. Минут через 40 мне удалось во второй раз призвать меч. Теперь его лезвие прошло между щиколотками, нарушив целостность ещё одной веревочной петли. Во всяком случае, я искренне верил, что эта целостность действительно была нарушена. Из-за сильной потери энергии сознание начало соскальзывать в переполненную тьмой пустоту. И на ближайшие 2 часа я оказался полностью выключенным из жизни. Для жорства Галена подошло к концу, вместо него на смену вышла Кирен, придирчиво осмотревшая мое неподвижное тело, для верности потыкавшаяся сапогом окоченевшую ногу, а затем точно так же устроившаяся на облюбованном товарищами валуне. Следующим часовым должен был стать Арам. Наиболее опытный и опасный из всей четвёрки. То есть бежать требовалось в самом ближайшем будущем, желательно в тот момент, когда небо хотя бы чуть-чуть посветлеет. Определив срок, я начал подготовку, сжимая и разжимая кулаки, осторожно шевеля пальцами ног, попеременно напрягая различные группы мышц, а также решая, нужно ли в третий раз ослаблять верёвки. Окажись у меня чуть больше времени, такой вопрос решился бы сам собой. Но сейчас мысли более-менее уверенно двигавшиеся по натоптанному пути внезапно сделали резкий финт. Я неожиданно понял, что смогу избавиться от преследователей только в кромешной темноте. При любых других обстоятельствах меня прямо-таки обязаны были выследить и догнать даже в городе. Это банальное соображение меняло абсолютно всё. Дождавшись, пока засевшая в долине тварь снова начнёт выть, Я перекрестил запястья, сделал неимоверные усилия и ощутил, как стягивавшая их верёвка начинает расползаться. Высвободить руки удалось не сразу, но всё же удалось. Расположившаяся совсем рядом Киран ничего не заметила. Следующая попытка оказалась менее удачной. Нижняя верёвка не поддалась моим усилиям, так что ноги остались связанными. Зато когда я напряг плечи и постарался развести в стороны локти, всё вышло просто идеально. Путы ослабли, а частичка свободы вернулась. Назвать это глобальным успехом всё ещё было нельзя, но теперь у меня появилась реальная возможность хоть как-то двигаться и даже защищаться. Ты спешишь? Прозвучавший вопрос заставил меня вздрогнуть от неожиданности. чувствуя, что в одном мгновении растерял всё накопленные преимущества, я изо всех сил дёрнулся, окончательно разорвал одну из петель и бешеным червяком покатился в сторону, собирая на своём пути все встречные камни. Стой, придурок, в голосе моей не состоявшейся любовницы оказалось больше удивления, чем тревоги. Куда ты собрался? Опутывавшая грудь верёвка наконец-то соскользнула, дав рукам полную свободу действий. Я неуклюже встал на четвереньки, затем резко сел в позу лотоса, услышал многообещающее потрескивание. Лежи смирно, предложила не успевшая разобраться в ситуации Кирен. Успокойся, больно не будет. Что случилось? раздался сонный голос Арама. Гален? Он очнулся. Ах ты сволочь! Успешно избавившись от стряножившего меня шнура, я вскочил, с трудом удержал равновесие, после чего крест-накрест взмахнул едва заметным в темноте клинком. Замерли падлы. Первого, кто за мной пойдёт, прирежу нахрен. Выдав эту угрозу, я развернулся и побежал в темноту, стараясь не упасть в какую-нибудь расщелину и не удариться о валявшиеся повсюду булыжники. Мозг начал хладнокровно отсчитывать мгновение, попутно рисуя картинку того, что должно было происходить в данную секунду у меня за спиной. В одиночку гоняться за жрецом Лакарсис никто не станет, значит, первым делом Киран разбудит тех, кто не успел проснуться. Это случится. Тревога донёсся до моих ушей истошный вопль женщины. Подъём, он убегает. 10 или 15 секунд отряд будет приходить в себя и впитывать поступающую информацию. Упоминание о призрачном мече замедлит этот процесс и посеет в душах врагов сомнения, воевать с магом. Стой. Арам, стой, у него заклинание. Ещё секунд через 30 фора подойдёт к концу. Все окажутся на ногах, сообразят, что полноценным волшебником я быть не могу, схватят первое попавшееся оружие, за ним быстро До города было слишком далеко. Вдобавок у меня не имелось чёткого представления, где именно он расположен. Требовалось как-то задержать погоню. Поиграем в прятки, суки, от души рявкнул я с трудом уворачиваясь от вынырнувшей из темноты скалы. Гален, тварь, ты будешь первым. Намёк на то, что загнанная и отчаявшаяся жертва вполне может превратиться в охотника, сработал. Крики стихли. а примерно через минуту среди камней зажегся небольшой огонек. Враги не решились гоняться за мной без света и потеряли еще немного времени. Суки. Еще раз пробормотал я, чувствуя острую боль в левой ступне. Суки. Без сапог беготня по угловатым камням практически мгновенно стала пыткой, но бурливший в крови адреналин сглаживал неприятные ощущения, позволяя держать темп. Дорога, обогнула нагромождение скал, резко ушла вниз, проскользнула сквозь крохотную рощу. Маячивший позади меня огонёк неуклонно приближался. Однако сомкнувшиеся над трактом деревья временно исправили положение, а Рам не рискнул соваться в потенциальную ловушку и сделал небольшой крюк. Впрочем, всё быстро вернулось на круги своя. Кровь! Послышался чей-то радостный выкрик. Он ранен. Вижу его. Там. Над плечом что-то свиснуло, и я тут же увеличил скорость, пытаясь вернуться в зону спасительной темноты. Сделать это не удалось, однако новых выстрелов не последовало. Судя по всему, стрелок банально не захотел тратить драгоценные секунды на перезарядку. Стой, гад. Первые дома были уже совсем близко, а света от мерцавших в небе звёзд хватило для того, чтобы кое-как держать направление. Я сделал последние усилия, миновал невысокую каменную изгородь, споткнулся, на четвереньках добежал до выломанной входной двери, рыбкой прыгнул внутрь чёрного проёма, а затем куда-то пополз. Ударился головой о стоявший возле стены шкаф, обогнул его, нащупал перила, возвышавшиеся рядом лестницы, начал подниматься по ступенькам. Он здесь, раздался уверенный голос Арама. Не уйдёт. Максим, не изводи себя. посоветовал Гален. Всё равно найдём. А меня не надо искать, злобно ответил я, пытаясь разобраться, куда двигаться дальше. На второй этаж поднимайтесь, козлы. Двое мы с вас точно не жить. Наступила тишина, сменившаяся осторожным скрипом половиц. Несмотря на озвученную угрозу, преследователи всё же зашли в дом. Воевать с ними я не собирался. Так что скользнул в первую попавшуюся комнату и выглянул на улицу через давным-давно лишившееся стёкол окно. Высота оказалась не такой уж большой, но землю скрывал кромешный мрак, и оценить последствия задуманного прыжка было сложно. Вдобавок, где-то там внизу наверняка валялись осколки разбитого стекла, если уж их не наблюдалось в самой комнате. Он наверху донесся до меня чей-то громкий шепот. «Керен, арбалет!» Противостоять сразу четырем врагам, у одного из которых вдобавок имелось дальнобойное оружие, я по-прежнему не мог, так что аккуратно перевалился через подоконник, повис на руках, а затем разжал пальцы и неуклюже свалился в темноту. Щиколотки прострелила острая боль, равновесие удержать не получилось, но травмы оказались терпимыми. Уже через несколько секунд, Я оклемался и метнулся к маячившему впереди забору. По другую его сторону виднелся темный переулок, угадывались контуры соседних домов. Правое бедро неожиданно полыхнуло огнем. Я пошатнулся и чуть не упал, но все-таки удержался на ногах. Сверху донеслось искреннее ругательство. Пустившая в меня стрелу Кирен явно рассчитывала достичь иного результата. «Следи, куда пойдет!» — рявкнул остававшийся невидимым Арам. «Вы двое за мной!» Чувствую себя загнанным оленем, я вывалился на мостовую, доковылял до соседнего особняка, но уткнулся в запертую дверь и попытался скрыться за углом здания. «С другой стороны!» — крикнула наблюдавшая за моими метаниями Кирен. «Вон там!» В ступню что-то воткнулось, но это уже не играло никакой роли. Сейчас требовалось любой ценой оторваться от преследователей, раствориться среди безмолвных теней, спрятаться в каком-нибудь глухом закоулке. Наткнувшись на очередное разбитое окно, я собрался с силами залез-таки внутрь дома и притаился, ожидая, что враги не смогут раскусить этот финт. К сожалению, у них был свет, а после меня оставалось слишком много следов. Спустя четверть минуты на потолке возникли блики от горящего фонаря, послышались торопливые шаги, а затем радостный возглас Галена. «Здесь!» Увидев просунутую в оконную раму конечность, я беззвучно оскалился и тут же вцепился в нее мертвой хваткой. Восхитительная прохлада, широким потоком захлестнуло тело, голодная бездна шевельнулась, а мгновение спустя раздался громкий вопль ужаса, и рука бывшего товарища вырвалась из моих пальцев. «Фонарь погас!» Что падлы забыли, с кем связались? хрипло спросил я, отползая к выходу из комнаты. Очко заиграло. Лично тебя прикончу, пообещал в ответ спрятавшийся за стеной враг. Тварь поганая. Смысла в дальнейшей перепалке не было. Я успешно миновал длинный коридор, нашёл следующее окно и вернулся через него на улицу. И замер, ощутив притаившуюся по соседству опасность. Что-то скрывалось во мраке, следило за мной. облизывала длинным языком острые белые клыки, жадно сглатывала слюну. Чувствуя, как на голове шевелятся волосы, а по спине медленно текут капли холодного пота, я заполошно оглянулся и увидел крошечный тупичок, наполненный спасительной тьмой. Там можно было переждать угрозу, спрятаться. В памяти очень, кстати, всплыли слова Галена, рассказывавшего о подобных ситуациях и дававшего вполне конкретные рекомендации. осознав, что стал жертвой неизвестной сущности, которая просто и без затей ведёт меня на убой, я глубоко вздохнул, упрямо стиснул зубы и ещё раз наполнил тело прохладным ветром. За моей спиной стояла богиня. Кто мог бросить нам вызов? Пять или шесть долгих секунд вокруг ничего не происходило. Затем неприятные ощущения сгладились, а выждленный тупик превратился в самую обыкновенную нишу, тёмную и грязную. Нос уловил сладковатый трупный запах. «Так-то», — шепнул я, вытирая проступившую на лбу испарину. «Иди нахрен, сволочь». Из-за соседнего дома прилетел тихий и извительный хохоток, а потом все окончательно стихло. Аромат разложения тоже исчез. «Здесь весельчак», — внезапно донесся до моих ушей голоса Рама. «Забираем Киран и уходим». «Но этот...» Уходим с нажимом, повторил командир быстро. До утра тут делать нечего. Думаю, если бы шедшие по моему следу враги знали, что жертва стоит буквально в нескольких шагах от них, то действовали бы совсем иначе. Однако город всё ещё был окутан мраком. Рядом крутилось нечто жуткое, а я не издавал ни единого лишнего звука. Погоня завершилась. Когда рассветёт, вернёмся и услышать дальнейшую беседу я не смог, но самое главное и так было ясно. Судьба выдала мне ещё одну передышку, небольшую, но спасительную. Ни с того, ни с сего пришла расплата за пережитый выброс адреналина. Отгоняемая страхом усталость вернулась, спустившись на плечи неподъёмной тяжестью. Изтерзанные камнями ступни ощутили быстро усиливающуюся боль. Пальцы начали дрожать, то ли от холода, то ли от чрезмерного напряжения. Догадавшись, что спустя несколько минут всё станет ещё хуже, я бросил взгляд на небо, отметил первые признаки надвигающегося рассвета, после чего торопливо пересёк дорогу и пробрался в находившееся ближе других строение. Миновал пару воняющих застарелой пылью комнат, вышел через заднюю дверь, свернул на соседнюю улицу. Осознание того, что запутывать следы нужно с умом, посетило меня слишком поздно. В тот момент, когда впереди возникла сгорбленная фигура, лишь отдалённо напоминавшая человеческую, 2 или 3 секунды я с тупым интересом рассматривал двигавшееся ко мне существо, бездумно радуясь тому факту, что вокруг стало чуточку светлее, но затем вспомнил, где нахожусь, и попятился. Сил на бегство уже не оставалось. Сил не оставалось вообще ни на что. Иди к чёрту, пошла вон. Безотказный ветерок снова пришёл на мой зов, однако это ничего не изменило. По улице разнеслось глухое ворчание, тварь опустилась на четвереньки, а затем огромными прыжками бросилась вперёд. Я машинально отметил гипертрофированные мускулы, длинные кривые зубы и намотанные вокруг мощного торса грязные тряпки, после чего окончательно вернулся в реальность. Ко мне явилась сама смерть. Её нужно было встретить. Могучее тело распласталось в воздухе, усеянное клыками пасть широко распахнулась, но уроки Зулары не прошли даром. Я одним плавным движением ушёл с вектора атаки, развернулся и обрушил появившийся в руке меч противнику на загривок. Идеально чётко и точно, как на тренировке. Кисть ощутила сильный толчок, грудь прострелило болью, а затем вселенная вздрогнула и погрузилась во мрак. Неизвестно, как долго продолжался обморок, но спустя некоторое время в окружавшей меня пустоте начали возникать посторонние звуки. Они становились всё назойливее и громче. Сознание было вынуждено откликнуться на этот раздражитель, и я снова открыл глаза. Город кутался в пелену розоватого утреннего тумана. Нависавшие над улицей здания уже не казались беспросветно чёрными, однако всё ещё нагоняли безотчётную тревогу своими пустыми окнами и выбитыми дверями. Вокруг царила тишина, прерываемая лишь назойливым скрежетом, идущим откуда-то со стороны моих ног. С трудом подняв голову, я увидел источник этих звуков и от души выругался. В двух шагах от меня валялась туша неведомой твари. Кактистые лапы чудовища слабо подрагивали, грудная клетка изредка вздымалась, но главным было не это. Голова монстра, как будто жила своей собственной жизнью, изо всех сил пытаясь добраться до находящейся в опасной близости ступни. Налитые кровью глаза горели жаждой убийства. Зубы раз за разом впивались в брусчатку, миллиметр за миллиметром подтягивая обездвиженное тело к вожделенному куску мяса, а из глотки доносилось хриплое прерывистое дыхание. Жесть, пробормотал я, стараясь отодвинуться подальше и чувствуя, что не в состоянии это сделать. Сдохни уже. Меч явно повредил нервную систему чудовища, но сделал это не до конца. Ещё хуже было то, что достигнутый эффект мог оказаться временным. Чёрт бы тебя побрал. Хотя ценой невероятных усилий мне удалось дотянуться до одной из волосатых лап. Бодрящая прохлада сгустилась в пальцах. Коснулась противника и сквозь меня тут же хлынула река обжигающей злобы. Поверженная тварь ненавидела всё вокруг, искренне, самозабвенно и без каких-либо отговорок. В потоке смутных воспоминаний мелькнул острый запах свежей крови, раздираемая когтями плоть, бегущие куда-то люди, а затем всё оборвалось. Скрежет и хрип истихли. Перед глазами неожиданно всплыл знакомый интерфейс. там случилось маленькое, но весьма значительное по своей сути изменение. Над уже привычными строчками возникла характерная статусная полоска. И если я всё верно понял, то для получения следующей награды от богини следовало убить ещё 8 или 9 таких вот монстров, причём не только убить, но и забрать их души. Эта мысль вызвала стойкое чувство отвращения, но его почти сразу же вытеснили более приземлённые эмоции. Мне было холодно и больно. Измученное тело требовало еды и воды, а в непосредственной близости от рахалы ждали своего часа жаждущие моей смерти враги. Следовало как можно быстрее уходить с открытого места, прятаться и восстанавливать силы. Собравшись с духом, я перевернулся на живот, медленно дополз до ближайшего дома, оперся на стену и замер, пытаясь сосредоточиться. Граница поселения находилась совсем рядом. Выследить меня по кровавым следам Мог любой маломальский опытный охотник, но уходить к центру все равно было нельзя. Пережить встречу с еще одной тварью я даже не надеялся. В подобной ситуации имело смысл перевязать раны, сделать несколько ложных петель и скрыться где-нибудь поблизости. Жертвой моих планов стала и так уже основательно истрепанная рубашка. Я оборвал рукава, просунул в них ноги, несколько раз обмотал тканью ступни, а затем... Кое-как скрепил получившуюся конструкцию. Вышло грубо и ненадежно, однако медленно сочившаяся из садин кровь остановилась. Именно в этот момент над городом разнёсся знакомый вой, мгновенно добавивший мне целиустремлённости. Покинув место выигранной схватки, я оставил на двери проглянувшегося здания кровавый отпечаток, после чего зашёл внутрь, опрокинул рассохшийся стул и разбил стоявшую на таком же древнем комоде вазу. И еще один клочок рубашки пришлось оставить в ближайшем окне, создавая видимость поспешного бегства. Закончив с этим, я вернулся к туши убитой твари, выбрал самый неказистый дом из имевшихся в округе и аккуратно пробрался внутрь, стараясь не оставлять никаких видимых следов. До меня в особняке явно не раз бывали мародеры. Устроившийся в коридоре шкаф оказался небрежно распахнут, На полу виднелись разбросанные предметы интерьера, а отвисевшая на стене картина осталась только деревянное обрамление. Какой-то ценитель искусства аккуратно вырезал полотно, не забыв вернуть на место раму. Сделав вывод, что непосредственной опасности в подобном месте ждать не следует, я принялся обыскивать комнаты и очень быстро нашёл ещё один шкаф, в котором обнаружилась целая стопка слежавшейся одежды. Большая её часть была женской, почти вся выглядела непригодной для использования, но мне сейчас сгодилась бы даже откровенная ветша. А чёрт. Отодрать от располосованной груди пропитанную кровью рубашку удалось с трудом. Однако в конце концов я всё же сделал это, нацепил более-менее чистой тряпки, а затем отправился искать кровать. Мне до сих пор жутко хотелось есть и пить. Рот пересох до состояния африканской пустыни. Мысли путались из-за подскочившей температуры. Всё тело ныло и страдало, но первым на очереди был самый обычный сон. Впрочем, однозначность подобного решения вызывала некоторые вопросы. Как никак, где-то совсем рядом текла река. Целая река вкусной прохладной воды. Терзаясь вполне понятными сомнениями, я зашёл в очередную комнату и увидел большое красивое зеркало. Зеркало стояло прямо напротив двери. Вычурная деревянная рама радовала глаз искусной резьбой и блестящим лаком. Гладкая стеклянная поверхность выглядела совершенно чистой и лишенной даже малейших следов пыли. А отражавшееся в ней пространство казалось даже более ярким, чем окружавшая меня реальность. Заинтересовавшись, я подошел чуть ближе и уставился на пепельно-белые волосы своего отражения. Зрелище уже не вызывало прежнего шока. Однако всё ещё манила и завораживала. Возможность заглянуть в собственное будущее, оценить грядущие перемены. Картинка неожиданно вздрогнула. Маячившее передо мной лицо исказило гримаса боли, из глаз потекли струйки тёмной крови, а на щеке проступил длинный уродливый шрам. "Твою мать", выдохнул я, заворожённо следя за трансформацией. "Всё так и будет? Когда?" Кровь бесследно исчезла. Шрам растаял. И что это значит? По виною из безотчётному импульсу я вытянул вперёд руку, стремясь дотронуться до стекла, а затем увидел в глазах скопировавшего мой жест двойника странный голодный блеск и резко отшатнулся. Отражение многообещающе улыбнулось, у меня тут же возникло желание подойти чуточку ближе, но инстинкт самосохранения оказался сильнее. Распознав непосредственную угрозу, я призвал спасительный ветерок, воплотил уже выручавший меня ранее меч и замер, следя за новым противником. В ответ на эти действия копия обиженно скривилась, а потом исчезла. В зеркале осталось изображение совершенно пустого зала. Да пошло всё к чёрту. Чувствуя бесконечную усталость, я вернулся в коридор, проверил ещё две комнаты, после чего, наконец-то обнаружив кровать, упал на неё, подняв в воздух целое облако пыли. Веки облегчённо закрылись, дождавшиеся своего часа, мозг расслабился, и всё вокруг опять затянуло тьма. На этот раз самое обычное, дающее покой и умиротворение.